Глава восьмая. Дом у меня, в принципе, небольшой. Маленькая прихожая, из неё сразу попадаешь в более-менее просторную гостиную, а из гостиной уже можно попасть на кухню, в мою спальню или в коридор. Тот, в свою очередь, ведёт в ещё одну небольшую комнату, которую всё собиралась оборудовать под свой кабинет, но так и не собралась. Ванную, туалет и кладовку. Последняя полностью забитая разным хламом. Я туда уже больше года не заглядывала. Зато есть еще довольно просторный подвал и чердак. Как тут теперь вчетвером уживаться, понятия не имею, но как-то надо. Пока показывала Дилану дом, заодно дала ему поручение, какие продукты следует достать из подвала и принести на кухню. Сама же тем временем заглянула в комнату, которую решила отдать мужчинам. Оба лежали на диване, еще не пробудившись от целебного сна. Но это даже хорошо, меньше проблем. Пока мне и одного Дилана хватает с лихвой. Кстати, надо будет у него узнать, как зовут остальных. Не став задерживаться, вернулась на кухню, где в растерянности стоял Дилан, сгрузив всё необходимое на стол. При моём появлении дёрнулся было вновь встать на колени, но сдержал свой порыв, что уже было хорошим знаком. Значит, у меня есть шанс вернуть его к нормальной жизни. Насколько это возможно. Ободряюще подмигнула парню и подошла к шкафчику, где у меня хранилась посуда. Чуть сильнее дёрнула немного заедающей дверцы и уставилась на содержимое. Думаю, стоит приготовить мясной рагу с овощами. И сытно, и полезно. В задумчивости сказала я, прикидывая, насколько большую кастрюлю следует брать. За спиной услышала очередной испуганный вздох Дилана. На пару секунд зажмурилась, сдерживая раздражение. «Да, Дилан, что-то случилось?» Максимально спокойным и ласковым тоном спросила я, не оборачиваясь и примериваясь к самой большой кастрюле. «Я не умею готовить», — трагическим голосом ответил тот. «Вот честное слово. Таким тоном только сообщать о смерти родственников. Так, спокойно, мой сарказм здесь неуместен». Парню и так досталось. Как раз есть повод научиться. Помыть и порезать овощи сможешь? вздохнув, спросила я, вытаскивая кастрюлю и оборачиваясь к Дилану. На него было жалко смотреть. Губы сжаты в тонкую линию, глаза горят, грудная клетка вздымается от частого дыхания. Наверное, но не знаю как, совсем тихо сказал он. Я покажу, смотри, сказала я и на примере кабачка показала, как мыть и резать. А если у меня не получится? Как порежешь, так и будет. Думаю, не отравимся. Кмыкнула я и принялась чистить лук, склонившись над корзиной для мусора. Следующие минут 10 мы занимались своими делами молча. Понимаю, что нужно было бы всё же завести разговор, хотя бы спросить о полукровке Эльфи, но что-то мне подсказывало, что лучше всё же поговорить на эту тему напрямую с кем-то из них, а заодно узнать, что же не так с самим Диланом. Во всяком случае с Эльфом я хоть и перебросилась всего парой слов, пока ждала стражу, но Он мне показался не в пример адекватнее этого парня. Да и тот полукровка, что не пускал в дом Райзика, и близко не был таким перепуганным и нервным. Шум воды за моей спиной стих, и я услышала негромкое постукивание ножа, а разделочную доску. Честно говоря, в готовке больше всего не люблю именно процесс нарезки необходимых ингредиентов. Так что в некотором смысле мне повезло. Теперь есть на кого спихнуть эту обязанность. Не знаю точно, сколько времени прошло, прежде чем наша идиллия нарушилась. Я как раз заканчивала тереть на тёрке морковь, когда стук ножа о доску прекратился и моих ушей достиг очередной судорожный вздох Дилена. Кто бы только знал, как мне не хотелось в этот момент к нему оборачиваться. Мимо взгляду предстал вновь бледный, как полотно парень, с зажимающе кровоточащее запястье. Милькнула даже заполошенная мысль, что он пытался таким образом свести счёты с жизнью, но слишком уж он был спокоен. Как? Только и сумела простанать я. Но уже и сама сообразила, что, судя по всему, он разрезал овощ, прижимая его к доске одной рукой сверху, ножом же вёл горизонтально к себе, но не учёл, что разрезав этот несчастный кабачок, лезвие может соскользнуть дальше, а руку отдёрнуть не успел. Сама когда-то в детстве, помогая матери накрывать на стол, заработала царапину подобным образом. Правда, поскольку силы было не в пример меньше, царапина почти не кровоточила. Молча убрала руку дело, чтобы оценить ущерб, нанесённый им себе же. Я была права. Такой порез нарочно никак не нанести, но сила у него явно немала. Рана вышла довольно глубокой. Прошу хоть вена не задета. Коротко ругнувшись, быстро сходила в соседнюю комнату за домашней аптечкой, после чего в рекордные сроки продезинфицировала и плотно перевязала руку парня бинтом. Во время всей процедуры он ни разу даже не пискнул, лишь слегка сморщился, когда защепало от антисептика, только не отводил от меня перепуганного взгляда. "Знаешь, иди, наверное, к своим в комнату. Пока обойдусь без твоей помощи". сказала я, задумчиво почесав нос. "Госпожа", в отчаянии прошептал он. "Адриана. Всё нормально, просто иди". Я даже вымученно улыбнулась. Коротко кивнув, Диллан вышел из комнаты. Я же обречённо уселась на стул с тоской обозрев разложенные овощи. Нервы у меня тоже не железные. Надеюсь, с двумя другими рабами будет попроще. Может, с Дилланом всё так сложно из-за его возраста? Интересно, сколько ему? 14-15, а впрочем, неважно. Вот сейчас приготовлю обед. Накормлю всех и сразу на месте разберём, как жить, будем дальше. По возможности, конечно, хотелось бы, чтобы мы и вовсе виделись как можно реже. Но, увы, не с моей жилплощадью. Не в попа отмелькнула мысль, что теперь приводить в дом своих временных любовников будет непросто. Попробуй объясни, что у меня делают три раба мужского пола, и почему я при этом ищу развлечения на стороне. Да и, в принципе, во время секса привыкла не сдерживаться, не заботясь о том, насколько громко получается. Да. Нашла, о чём сейчас переживать. Ещё растяжка вздохнув, пододвинула к себе разделочную доску и принялась резать лук. От чего тоже защепало в носу и начали слезиться глаза. Мельком отметила, что прежде чем Дилэн начал ножом кромсать себя, большую часть овощей успел порезать. Хм, что не может не радовать. Осталось же измельчить мясо лука и начать сам процесс готовки в конце концов. "Госпожа", услышала я от двери смутно знакомый голос, от чего вздрогнула и сама уже едва не порезалась. Тремизильно обернувшись, увидела уже Рабапалу Кровку, который совсем недавно не пускал меня в дом Райсика. С его рука по-прежнему висела на перевязи, но выглядел он уже не в пример лучше. На колени падать не нужно, и лучше зови меня Адриана, быстро сказала я, заметив его движение. Благодарю, Адриана, с достоинством ответил тот, уважительно кивнув головой. Я же только сейчас обратила внимание, что он немного картавит, мягко проглатывая букву Р. И в его исполнении моё имя звучит очень интригующе, настолько, что у меня по коже даже пробежали мурашки. Мой да взгляд почему-то неосознанно скользнул по очень уж короткому халату, прикрывающему его тело. "Мамочки, и что мне дил он мешал? Кажется, я уже успела по нему соскочиться. Я думала, ты будешь до вечера спать. Эльф тоже уже проснулся", спросила я. Мужчина немного замешкался с ответом, выглядел он при этом крайне обеспокоенным. Я тем временем вытерла выступившие из-за лука слезы. Полукровка тем временем нахмурился. «Почему ты пришел? Тебе что-то нужно?» — спросила я, испытывая острое чувство дежавю. «Ательана, скажите, вы сильно на меня злитесь?» — почти спокойно спросил он. «За что?» — шокированно спросила я. Да с ним еще толком и не сталкивалась, не разговаривала даже. За что уже могла бы успеть разозлиться? «Ты не пустил вас, Хазу, к нашему предыдущему хозяину?» исхватил за руку. Ты что, серьёзно? Это ты скорее должен злиться, что я тебя о стенку шмякнула. К чему эти вопросы? Тебя как зовут? Сразу посерьёзнела я. Тайлер. Хорошо, Тайлер. Давай сразу и с ним. Если есть что сказать, говори сразу. Не люблю, когда ходят вокруг да около. И не бойся задавать вопросы. Максимум, что тебе за это грозит оставлю без ответа. Дилану пыталась это уже объяснить. Теперь тебе. Надеюсь, с Сэлфом подобной разъяснительной беседы вести не придётся. Сами ему скажете. Итак, чего ты хотел? Возможно, немного рисковато высказалась я, но в отличие от того же Дилана, Тайлер воспринял информацию спокойно. Лишь во взгляде прибавилось удивление, а также появился явный интерес. Думал, что если вы на меня еще злитесь, смогу взять с хазу и вину Дилана на себя. На полном серьезе сообщил он, продолжая стоять в дверях, чуть опустив голову, видимо, этим выражая покорность. О боги, дайте мне сил выжить в этом дурдоме. Какую ещё вину? Он порезал руку. Я отправила его в комнату от греха подальше и для собственного успокоения. Или он успел что-то натворить, о чём я не знаю? С подозрением спросила я. Насколько знаю, нет. Так вы на него не злитесь, уточнил Тайлер. А с чего вообще такая мысль взялась? с тоской спросила я. Проснулся от пейсчета Ни Дилана. Но он всё испортил. Теперь его точно продадут. Честно признался мужчина, чуть поморщившись. Но было видно, что за парня переживал вполне искренне, словно за младшего брата. «Не собираюсь я никого из вас продавать. Можешь успокоиться и идти к остальным. Эльф хоть спит еще. Ему не помешало бы пробыть в лечебном сне подольше. Кстати, как его зовут?» Буркнула я, вновь пододвигая к себе уже ненавистный лук. «Аллен спит. Вы желаете сама готовить?» Просил он вдруг, чем вызвал немного нервный смешок. «Не желаю. Но разве у меня есть выбор? Эльф спит, Дилан не умеет, а покормить вас чем-то надо». Горизонна заметила я. Есть ещё я. У многих хозяев готовка была моей прямой обязанностью, Адриана поспешно сообщил Тайлер, едва вновь не назвав меня госпожой. У тебя же рука сломана. Как ты можешь сейчас готовить? Поверьте, это не первый подобный опыт. Желаете, чтобы я приступил? почти с надеждой спросил он. Мне только за. Мясное рагу с овощами. Всё на столе, морковь вон стоит, кастрюля вот. сковороду сейчас достану, радостью ухватилась за представленную возможность спхнуть в себя эту обязанность я. Впрочем, из кухни уходить не спешила. Скромненько умостившись на высоком табурете у окна, Тайлер плавным движением практически перетёк к столу, что заставило меня заподозрить в его предка хобортня. Я невольно залюбовалась его быстрыми и скупыми движениями, что может быть сексуальнее, чем мужчина, готовящий что-то. Да ещё и в таком коротком шёлковом халатике. Надо бы не забыть завтра купить им всем нормальную одежду. Но это будет завтра. Сегодня же можно насладиться редким зрелищем. В отличие от того же Дилана, да и Алана, насколько помню, Тайлер не отличался совершенной красотой. Черты его лица были несколько рисковаты, глаза слегка раскосые, челюсть выглядела довольно массивно, но при всём этом чувствовалась в нём некая хищная грация, своя особая красота. Да и то, как он себя вёл, никогда бы не подумала, что такой человек может быть рабом. Впрочем, Я ведь не знаю при каких обстоятельствах его жизнь стала такой. Но у меня есть шанс всё узнать. И не только о нём. Думаю, он не откажет ответить на несколько моих вопросов.